«Зная, под чьим влиянием постоянно находится мой брат, я нисколько не был удивлен, обнаружив его имя в числе тех представителей Виргинской ассамблеи, которые заявили, что только нашему парламенту, но и закону, и по Конституции всегда принадлежало и принадлежит право облагать под этими населения колонии и призывали другие колонии просить августейшего вмешательства для восстановления попранных прав Америки». Вот тогда-то, спустя три года после того, как мы обосновались в нашем новом доме в Англии, и завязалась моя переписка с госпожой Эсмонд. Наши отношения были восстановлены стараниями моей супруги, сумевшей, как все женщины, найти для этого какой-то предлог. Мистер Майлза в это самое время угораздило заболеть оспой, от которой он чудесным образом исцелился без всякого ущерба для своей наружности. И после его выздоровления маменька пишет бабушке этого удачливого ребенка небольшое очаровательно льстивое письмецо. Она задабривает его изъявлениями своего глубочайшего к ней уважения и смиренными пожеланиями ей всяческих благ. Она рассказывает забавные истории об этом неполитом умном мальчике. Хотелось бы мне знать, что случилось позднее, отчего мозги этого бравого молодого офицера перестали расти. И, надо полагать, посылает бабушке прядь волос с головы ее драгоценного внука, ибо в своем ответном послании госпожа Эсмонт подтверждает получение чего-то в этом роде. Я только дивлюсь тому, как эта прядь, будучи посланной из Англии, могла проскользнуть через нашу таможню у уильямсберке В ответ на эти контрабандные преподношения, символизирующие миролюбие и смирение, косможа Эсманса изволила прислать довольно милостивое письмо. Она яростно обрушивалась на опасный дух непокорства, получивший распространение в колониях, жаловалась, что ее несчастный сын якшается с людьми, которых к ее глубокому сожалению, иначе как предателями и бунтовщиками не назовешь, но зная, кто его друзья и советчики, она понимает, что удивляться нечем. Можно ли ждать, чтобы жена, находившаяся ранее на положении почти что служанки, стала на сторону людей высокопоставленных и знатных, близко принимающих к сердцу интересы и честь короны? Если для монархии наступают черные дни, ибо народ в Америке, по-видимому, не склонен платить налоги и требует, чтобы все делалось для него бесплатно, она должна помнить, что все Эсмонды, а маркиз и отец особенно, были верны своему монарху в тяжелую годину. Ей неизвестно, какие мнения преобладают сейчас в Англии, хотя причем новоявленного лорда Чатема можно кое о чем догадаться, но она молит Бога, чтобы хоть один из ее сыновей не оказался на стороне мятежников. Много лет спустя, просматривая в Виргинии наш семейный архив, мы наткнулись на аккуратно перевязанную ленточкой и пачку писем с надписью «Письма моей дочери, леди Уоррингтон». «Леди Тео потребовала, чтобы я к ним не прикасался». Потому, думается мне, что содержащиеся в них неумеренные похвалы по моему адресу могли вредно воздействовать на мое тщеславие. Начав поддерживать с нами переписку, госпожа Эсмот в нескольких словах обрисовала нам жизнь Гарри после его женитьбы. «Эти две женщины», — писала она, — «по-прежнему командует моим бедным мальчиком у него в Фаннистауне», — так он почел нужным назвать свою усадьбу. Они порядочные скопидомки, если судить по тому, сколь убогие, по слухам, устраивают приемы. Известный вам господин из Маунт-Вернона по-прежнему останется загадочным другом Гарри. И в ассамблее Гарри действует по указке своего советчика. Почему он должен так скоридничать? мне совершенно не вдомек. Рассказывают, что из пяти негров, сопровождавших его экипаж, когда он был с визитом у милорда Ботетура, только двое были обуты. Имея двух сыновей, о благостоянии коих мне надлежит печься, я, естественно, должна соблюдать экономию. У него же денег нет, что спасает его от многих печалей и огорчений. Хотя, без сомнения, Господь в неизреченной мудрости своей желает нам только добра, не спосылая нам тяжкие испытания через наших детей. Его теща писала она в другом письме, за не могла. «Мой бедный Гарри с первого дня своей женитьбы был пешкой в руках этих хитрых женщин, и они вертят им, как хотят. А что, спрашиваю я вас, моя дорогая дочь, может быть более противно здравому смыслу и священному писанию? Разве не сказано, жена да покорствует мужу своему? Будь мистер Уоррингтон жив, я бы положила все силы на то, чтобы следовать священному наставлению, зная, что ничто так не красит женщину, как смирение и послушание». А затем мы получили запечатанное черным сургучем письмо, извещавшее нас о смерти доброй Маунтин, к которой я был искренне привязан, и утрату которой оплакивал от всего сердца, пометуя, как нежно любила она нас, когда мы были детьми. Гарри тоже сильно горевал на свой бурный лад. Письмо его было прям таки закапано слезами. А госпожа Эсман, касаясь этого события, писала так. «Моя бывшая экономка миссис Маунтин, узнав, что ее болезнь неизлечима, прислала за мной, прося навестить ее на ложе смерти и желая без сомнения, вымолить у меня прощение за свое вероломство. Я отвечал ей, что как христианка готова ее простить и от всего сердца надеюсь, хотя, признаться, испытывала большое сомнение, что она должным образом прониклась сознанием преступности своего поведения по отношению ко мне, но свидание наше, на мой взгляд, не может принести никакой пользы, лишь будет нам обеим тягостно». Раскаяться никогда не поздно, хотя бы даже в свой смертный час, и я искренне надеюсь, что так оно и будет. И поверите ли, сколь ужасно зачерствело ее сердце, если она сообщила мне через Дину, мою служанку, которую я послала к ней с лекарствами для исцеления ее души и тела, что она не совершила по отношению ко мне ничего, в чем могла бы раскаиваться, и просит, чтобы ее оставили в покое. Добрая Дина раздала мои лекарства неграм, и все они пользовались ими с большой охотой. Миссис Маунтин, будучи предоставлена самой себе, скончалась от лихорадки. Вот она, извращенность человеческой натуры! Эта несчастная женщина была слишком горда, чтобы принимать мои лекарства, а теперь никакие лекарства и никакие врачи ей уже не нужны. Вы пишете, что ваш маленький Майлз подвержен приступам колик. Посылаю вам рецепт моего лекарства. И очень прошу, непременно сообщите, помогло ли оно. И так далее. К письму был приложен рецепт лекарства, которого ты, мой сын, мой наследник, моя гордость никогда не принимала, ибо обожающая тебя маменька предпочитала давать тебе любимые порошки своей маменьки и послушно пичкала ими нашего первенца при любых его младенческих недугах. Не вкрались ли в переписку наших дам слова, не вполне соответствующую истине? Боюсь, что леди Тео была не совсем правдива, чем иначе объяснить такую фразу в одном из писем госпоже Эсмонт. «Я очень рад, что мои порошки помогли дорогому малютке. Если не с первого, то со второго, с третьего раза они помогают почти безотказно. И это замечательное средство облегчило страдания очень многим из моих ближних, как детям, так и взрослым, как белым, так и цветным. Посылаю моему внуку индейский лук со стрелами». Неужто моим старым глазам так и не суждено увидеть его в Касл в Вуде? Неужто, сэр Джордж, так погружен в свои книги и политику, что не может выкроить два-три месяца для своей матери в Виргинии? Я теперь осталась совсем одна, а в комнате моего сына ничто не изменилось с того дня, как он ее покинул. Все его книги стоят на своих полках, его охотничье ружье и нож висят над изголовьем кровати, и портрет его деда над камином. Я приказала ничего не трогать, как в его комнате, так и в комнате его брата. Порой мне грезится, что здесь вокруг меня играют мои дети. Я вижу перед собой своего дорогого папеньку. Вижу, как он дремлет, сидя в кресле. Мои волосы стали уже почти такими же белыми, как у него. Неужто мне так и не доведется свидеться с моими детьми, прежде чем я отойду в мир иной? Да исполнится воля Божья.